небольшой разговор об буличной толпе как я вижу заметил высокий джентльмен в сюртуке и мягкой фетровой шляпе с широкими полями еще одного вагона вожатого в вашем городе чуть не линчевала разъяренная толпа за то что он зажег сигару и прошел пару кварталов по улице вы думаете она бы его линчевала — спросил нью-йоркиц, сидевший с ним рядом на паромной пристани в ожидании парохода. — Только после выборов, — сказал высокий человек, откусывая уголок от плитки жевательного табака. — Я провел в вашем городе достаточно времени, чтобы иметь право судить об этих толпах. Толпа вагоновожатых — самая безобидная из них всех, за исключением Национальной гвардии и съезда портных. Видите ли, когда мама посылает маленького Вилли Гольдштейна за поросячьими ножками, а он, крепко сжимая в кулачке полученный от нее никель, всегда с особой осторожностью, переходя через трамвайные пути футов за 20 впереди идущего трамвая, вдруг резко оборачивается назад, чтобы спросить у матери, что ей нужно, светлый «Эль» или катушка белых ниток номер восемьдесят? то вагоновожатый издает пронзительный вопли, давит на тормоза с такой силой, с какой футболист посылает с близкого расстояния мяч в сетку ворот. Раздается ужасный грохот, треск, пронзительный виск, и вот результат. Вилли сидит у предохранительной решетки трамвая с разорванными штанами и льет горькие слезы из-за того, что потерял серебряную монету. Через десять секунд трамвай окружают 600 разъяренных граждан. Все они орут. Линчевать вагоновожатого! Линчевать вагоновожатого! Некоторые бегут в ближайший сигарный магазин за веревкой. Но, как выясняется, там только что порезали последнюю на куски и прикрепили к ним по этикетке. Сотни возмущенных участников толпы угрожающе надвигаются на съежившегося вагона вожатого, рука его заметно дрожит, когда он вытаскивает пепсиновую жвачку из кармана и отправляет ее в рот. Когда жаждущая крови толпа озверевших граждан окружила плотным кольцом вагона вожатого, а некоторые, принеся походные табуретки, расселись перед ним, а все дружно скандировали «Линчевать его!», полицейский Фогарти начал протискиваться сквозь них по направлению к намеченной толпой жертвы. — Хелло, Майк! — тихо сказал ему вожатый Что мне делать, бежать отсюда через весь квартал, или ты меня спасешь от расправы? — Ну, Джерри, если ты не против, — сказал полицейский, то позволь мне самому прежде справиться с этой разъяренной толпой. — Что-то я давненько не разгонял линчующую толпу, кажется, со вторника. Она была тогда невелика, человек триста всего. Они хотели вздернуть мальчишку-итальянца за то, что он продавал червивые груши. — Хорошо, Майк, — сказал вагоновожатый, — всегда готов тебе угодить. Кажется, я побледнел, весь дрожу. Так и было на самом деле. Тогда полицейский Фогорти... вытаскивает свою дубинку и кричит «Эй, вы! Черт вас подери! пошли вон!» И через восемь секунд вся толпа рассеялась, все отправились по своим делам, за исключением сотни тех, кто все же остался, чтобы поискать потерянный Вилли Никель. «Я что-то никогда не слыхал, чтоб толпа...» прибегла к насильственным действиям в отношении вагоновожатого при несчастном случае», — сказал нью-йоркиц. «С какой стати?» — сказал высокий. толпа ведь знает, что вагоновожатый не виноват. Он даже не переедет бродячую собаку, если сумеет вовремя затормозить. Она знает, что ни один человек среди них не завяжет удавку на горле даже кошки, которую судили, осудили и приговорили к казни в полном соответствии с законом. «В таком случае, почему они все такие разъяренные? Почему прибегают к таким угрозам линчевать?» — спросил нью-йоркиц. «Только для того, чтобы вселить уверенность в вагона вожатого», — ответил Высокий, убедить его, что он в полной безопасности. Если бы они на самом деле захотели его укокошить, то могли бы подняться на третий этаж и сбросить оттуда из окна ему на голову несколько кирпичей». — Нет. Нью-Йоркцы не трусы, — сказал кто-то еще чуть надменно. — Никогда в одиночку, — тут же согласился с ним Высокий. — У вас в городе полно первоклассных драчунов. Я бы охотнее сразился с тремя, чем с одним. Я готов выступить против целой толпы жертв газового треста, но побоюсь оказаться лицом к лицу с парой граждан в темном углу, когда у меня на животе поблескивает серебряная цепочка от часов. Когда перед вами один или два вы тушуетесь вас подводят нервы а когда перед вами толпа вы уверены в себе вы хорошо себя чувствуете спросите у дорожных патрулей у джорджи де картеляля в полицейских будках на кони айленд если вы разъединены то вы стоите если объединены вам хана Можно представить себе чувство преступника в руках нью-йоркской полиции, когда разъяренная толпа требует передать его ей, чтобы линчевать на месте? «Ради бога, господа офицеры, верещит несчастный, у вас ведь сердце не камень, вы не отдадите меня им на растерзание». «Извините, Джимми, — говорит один из полицейских, — так не пойдет нас трое. Я, Даррелл и один коп в штатском, а в толпе несколько тысяч». «Как нам объяснить в участке, если они заберут тебя от нас? Нам прежде нужно разъединиться. Ну-ка, Дарил, отгони разъяренную толпу за угол, а мы спокойно проследуем по улице к участку». «Однако некоторые сборщи наших перевозбужденных граждан не столь безобидны», — сказал Нью-Йоркец с ноткой гражданской гордости в голосе. «Да, охотно признаю это», — сказал Высокий. Мой кузен, приехавший сюда, как-то столкнулся с толпой и лишился уха. Еще ему сломали руку. «Это должно быть произошло во время мятежей профсоюза Бондарей», — заметил нью -йоркец. «Нет, виной был не профсоюз Бондарей», — объяснил Высокий. «Тоже союз, только брачный. Состоялась свадьба». «Кажется, вы одобряете закон Линча», — строго сказал нью-йоркиц. «Нет, сэр, не одобряю. И какой интеллигентный человек на такое способен? Однако, сэр, согласитесь, что в некоторых случаях люди начинают бунтовать из-за своих справедливых требований, призывать к правой мести за те преступления, наказывать за которые наш закон не спешит». «Я поборник законности и порядка, но я скажу вам, что менее полугода назад я сам принимал участие в линчевании одного из тех, кто создает глубокую пропасть между вашей частью страны и моей». «Да, такое положение достойно сожаления», — сказал нью-йоркец, — «но оно существует на юге». Я из Индианы, с севера Сэр, сказал высокий, отправляя в рот очередную порцию жевательного табака. Я думаю, что вы не станете меня за это осуждать, когда я скажу вам, что этот цветной, которого я имел в виду, украл 9 долларов 60 центов у моего брата Сэр.